Параграф пятый. Какая пустая трата времени. Весной 2013 года самолет на солнечных батареях под названием Solar Impulse пролетел на США, доказав, что чистый полет без топлива возможен, как сообщалось в новостях. Пилот вылетел из Сан-Франциско в Феникс, Даллас, Сент-Луис и Вашингтон, округ Колумбия. «Кому нужно топливо, когда тебя держит само солнце?» – согласил заголовок. Но самолет Solar Impulse подчеркнул ограничения, присущие разбавленному топливу. Размах крыльев лайнера был такой же, как у Boeing 747, который перевозит 500 человек со скоростью около 1000 км в час. Solar Impulse мог перевозить лишь одного человека, пилота, и летел со скоростью менее 100 км в час, поэтому на завершение поездки ушло два месяца. Разбавленный характер солнечной энергии означает, что солнечным станциям требуется больше земли. Следовательно, они оказывают значительное воздействие на окружающую среду. Это справедливо даже относительно самых солнечных мест в мире. Наиболее известная солнечная станция Калифорнии Айвенпа занимает в 450 раз больше Земли, чем последняя действующая атомная станция того региона дьябло каньон Солнечные панели можно сделать более эффективными, а ветровые турбины больше, но у Солнца и ветра есть жесткие физические ограничения. Максимальная эффективность ветрогенераторов составляет 59,3%, это ученые выяснили уже более 100 лет назад. Достижимая удельная мощность солнечной станции составляет до 50 Вт электроэнергии на квадратный метр. Напротив, удельная мощность природного газа и атомных электростанций колеблется от 2 до 6 тысяч Вт на квадратный метр. А строительство солнечной электростанции во многом похоже на строительство любого другого промышленного объекта. Нужно очистить всю территорию от диких животных. Для возведения солнечно-топливной электростанции СТЭС Айвенпа разработчики наняли биологов, которые вытащили находящихся под угрозой исчезновения пустынных черепах из нор, побросали их на задние сиденья пикапов, увезли в другое место и посадили в клетки, где многие в конечном итоге умерли. Кроме того, солнечные панели и ветрогенераторы требуют гораздо большего количества материалов и производят больше отходов. Для солнечных панелей требуется в 16 раз больше материалов в виде цемента, стекла, бетона и стали, чем для атомных электростанций, и они создают в 300 раз больше отходов. Солнечные панели часто содержат свинец и другие токсичные химические вещества, которые нельзя удалить, не разбив всю панель. «Я работаю в солнечной энергетике с 1976 года, и меня гложет чувство вины», признался в 2017 году в интервью «Solar Power World» ветеран-разработчик солнечной энергии. Я участвовал в разработке миллионов солнечных панелей, и теперь они стареют. Калифорния находится в процессе определения того, как утилизировать выброшенные солнечные панели со свалок, куда они в настоящее время направляются, потому что их захоронение на мусорных полигонах не рекомендуется во избежание разрыва модулей и попадания токсичных материалов в почву, заключила группа экспертов. Производителям солнечной энергии гораздо дешевле покупать сырье, чем перерабатывать старые панели. Отсутствие ценных металлов, материалов приводит к экономическим убыткам, писала группа ученых в 2017 году. Если завод по переработке отходов будет выполнять каждый шаг по инструкции, заключил китайский эксперт, их продукция может оказаться дороже, чем новое сырье. С 2016 года многие компании, производящие солнечную энергию, обанкротились. Когда это происходит, бремя управления, переработки и утилизации фотоэлектрических отходов ложится на общественность. По словам экспертов, правительства бедных развивающихся стран часто не имеют возможности справляться с притоком токсичных солнечных отходов. Бедные развивающиеся страны подвергаются более высокому риску пострадать от последствий, поскольку исторически сложилось так, что более богатые страны отправляют свои старые панели им. Мнение некоторых китайских переработчиков солнечной энергии лишь усиливает это беспокойство. Менеджер по продажам из компании по переработке солнечной энергии полагает, сообщалось в South China Morning Post, что, тем не менее, может быть способ избавиться от китайского солнечного мусора. «Можно продать их на Ближний Восток», – предложил менеджер. «Наши клиенты оттуда очень четко дают понять, что им не нужны идеальные или совершенно новые панели. Для них главное, чтобы они были дешевыми». По данным программы ООН по вопросам окружающей среды, примерно от 60 до 90% электронных отходов незаконно продаются и выбрасываются в бедные страны. Было обнаружено, что тысячи тонн электронных отходов, ложно декларируемых, как поддержанные товары, экспортируются из развитых в развивающиеся страны, в том числе отработанные батареи под видом металлолома из пластика или смешанного металла, и электронно-лучевые трубки и компьютерные мониторы также под видом металлолома. В 2019 году газета The New York Times сообщила, по мере того, как в регионе наблюдается бум солнечной энергии, резко растет число свинцово-кислотных батарей с истекшим сроком годности для кровельных солнечных панелей и литиевых батарей для солнечных ламп. Электронные отходы могут нанести вред окружающей среде из-за утечки опасных химикатов в грунтовые воды и причинить вред людям, которые вручную собирают вторсырье. Города требуют концентрированной энергии. Сегодня человечество полагается на топливо, которое в тысячу раз более энергоемко, чем здания, заводы и города, которые оно питает. Таким образом, низкая удельная мощность возобновляемых источников энергии является проблемой не только для защиты окружающей среды, но и для поддержания человеческой цивилизации. Нам пришлось бы занимать в сто или даже в тысячу раз больше места, если бы цивилизация полагалась исключительно на возобновляемые источники энергии. Это колоссальная разница в плотности энергии между изкопаемыми, и возобновляемыми источниками, пишет энергетический аналитик Вацлав Смил. Делает производство атомной электроэнергии единственной коммерчески обоснованной альтернативой, не связанной с ископаемыми источниками. Как же быть с утверждением Илона Маска о том, что крошечный квадрат солнечных панелей обеспечит электричеством все Соединенные Штаты? Это глубокое заблуждение. Если бы единственным требованием было производство такого же общего объема электроэнергии, какой производится в США в настоящее время, независимо от времени суток или сезона, Маск недооценил требуемую площадь Земли на 40%. Даже если бы солнечные панели были размещены в самом освещенном районе из его самого солнечного варианта, экологически хрупкой пустыни Сонора в Аризоне, его станция заняла бы площадь, превышающую штат Мэриленд. Маск неверно представил количество энергии, которое потребуется для сохранения. В осенние и зимние месяцы его квадрат солнечной пустыни будет производить только две пятых годовой электроэнергии, но почти 50% всей годовой электроэнергии в США потребляют именно в холодную часть года. Это означает, что примерно 10% годовой потребности Соединенных Штатов, около 400 ТВт-часов, необходимо будет хранить в течение одного полугодия для использования в других батареях, которые будут заряжаться и разряжаться только один раз в год. При нынешних ценах на литиевой батареи это составляет 188 триллионов долларов. Это огромные затраты, но мы можем решить проблему, возведя лишь 30% его солнечной станции, так что она займет площадь 46 тысяч квадратных километров. Это будет на 80% больше, чем исходный расчет Маска, что эквивалентно площади Мэриленда и Коннектикута вместе взятых. Таким образом, мы можем приблизиться к утверждению Маска о том, что нам потребуется всего 16 ТВт-часов, при затратах в 7,5 триллионов долларов. Маск также заявил, что для батарей потребуется всего одна квадратная миля Земли, но если мы будем использовать совершенно новый объект в Искандида, Калифорния, в качестве модели с батареями на 120 мВт-часов, требующими 4800 квадратных метров, рекомендованные им 16 твт часов фактически займут 400 квадратных километров. В этих расчетах учитывается только электричество. И если мы выйдем за рамки и включим всю энергию, потребности в пространстве быстро выйдут из-под контроля. Например, если бы США попытались генерировать всю энергию, которую они используют с помощью возобновляемых источников, для этого потребовалось бы от 25 до 50% всей территории страны. Напротив, сегодняшняя энергетическая система занимает всего 0,5% Земли в Соединенных Штатах. Солнечные панели и ветрогенераторы попросту не возвращают достаточное количество энергии, если принимать в расчет средства, вложенные в их создание, особенно когда учитывается необходимость хранения энергии. Одно новаторское исследование показало, что в случае Германии, где атомные гидроэлектростанции производят в 75 и 35 раз больше энергии соответственно, чем требуется для их производства, солнечная энергия, ветер и биомасса производят всего в 1,6, 3,9 и 3,5 раза больше. Уголь, газ и нефть дают примерно в 30 раз больше энергии, чем в них вложено. Точно так же, как гораздо более высокая удельная мощность угля сделала возможной промышленную революцию, гораздо более низкая удельная мощность энергии солнца и ветра сделает сегодняшнюю высокоэнергетическую, урбанизированную и индустриальную цивилизацию невозможной. И, как мы видели, именно эту роль и преследовали некоторые сторонники возобновляемых источников энергии. В своем разоблачении 2019 года Дершпигель приходит к выводу, что переход Германии к возобновляемым источникам энергии был неправильно произведен, но это не так. Переход на возобновляемые источники энергии был обречен с самого начала, поскольку современные люди, представители промышленного общества, независимо от того, насколько они романтичны, не хотят возвращаться к прежней жизни. Параграф 6. Почему разбавленная энергия разрушает? В 1970-х годах, когда программа с участием возобновляемых источников энергии была предложена в качестве альтернативы атомной энергетике, большинство сценариев использования 100% возобновляемых источников энергии в значительной степени зависели от сжигания биомассы в те моменты, когда солнце не светит и не дует ветер. Биомасса стала ключевым компонентом возобновляемой энергии в Европе. Гигантские угольные электростанции, такие как Дракс в Великобритании, были преобразованы для сжигания древесных гранул, часто поставляемых из американских лесов. А сельскохозяйственные угодья в Германии были выведены из производства продуктов питания для выращивания энергетических культур. Однако защитники природы с 2008 года выступают против использования биомассы и биотоплива, когда они начали в полной мере осознавать их воздействие на окружающую среду. Для обеспечения электростанции на биомассе мощностью в 1000 мегаватт, работающей на древесной биомассе в течение периода, равному 70% года, требуется 3364 квадратных километра обрабатываемых лесных угодий в год. Если только 10% электроэнергии в США должно было бы вырабатываться электростанциями, работающими на древесной биомассе, для производства топлива для их питания потребовалась бы площадь лесных угодий размером с Техас. Предыдущие расчеты выбросов от биоэнергетики не учитывали выбросы, возникающие в результате преобразования лесов в сельскохозяйственные угодья в разных частях мира, чтобы компенсировать потерю сельскохозяйственных угодий в странах, переходящих на биомассу и биотопливо. Прямые выбросы от сжигания в сочетании с этими неблагоприятными изменениями в землепользовании означают, что количество углекислого газа, выделяемого при производстве сжигания биомассы и биотоплива, выше, чем при сжигании ископаемого топлива. Теперь ученые знают, что при производстве кукурузы и использовании этанола выделяется вдвое больше парниковых газов, чем от бензина. Даже просо, долгое время считавшийся более экологически чистым, производит на 50% больше выбросов. Основная проблема биотоплива, требуемая площадь Земли, связана с его низкой плотностью энергии. Если бы США заменили весь свой бензин кукурузным этанолом, им потребовалось бы площадь на 50% больше, чем все нынешние пахотные земли страны. Даже самое эффективные биотопливо, например, изготовленные из соевых бобов, требует в 450-750 раз больше земли, чем нефть. Наиболее эффективное биотопливо, этанол из сахарного тростника, широко используемый в Бразилии, требует в 400 раз больше земли для производства того же количества энергии, что и нефть. Когда я был соучредителем проекта «Нью Аполло» в 2002 году, Мы думали, что усовершенствованное из целлюлозного этанола станет значимым продвижением. Не тут-то было. Плотность энергии целлюлозного этанола оказалась не лучше, чем бразильского этанола из сахарного тростника. С 2009 по 2015 год на неудачные эксперименты с биотопливом американские налогоплательщики потратили 24 миллиарда долларов. Правительство редко останавливает ветроэнергетический проект или требует, чтобы ветровые компании изменили местоположение или условия эксплуатации своих ветрогенераторов. Правительство также не требует, чтобы ветроэнергетические компании сообщали, когда и сколько птиц и летучих мышей они уничтожили. Разработчики ветряков даже подали в суд, чтобы запретить общественности доступ к данным об убийствах птиц. Ученые говорят, что количество смертей птиц занижается – Поскольку падальщики, такие как койоты, их быстро поедают, а фрагменты тела зачастую находятся за пределами радиуса поиска. Недавно я обнаружил двух беркутов, смертельно раненых современными ветрогенераторами, сразу после того, как я за ними наблюдал, написал ученый в 2018 году. Оба орла оказались за пределами максимального радиуса поиска, и оба не оставили никаких доказательств о своих столкновений в пределах радиуса поиска. Таким образом, общепринятая практика ограничения числа смертей радиусами поиска аналогична исключению смертельных случаев на дорогах, писал ученый, когда погибшие обнаруживаются за обочиной. Разработчикам ветроэнергетики разрешено самостоятельно сообщать о нарушениях закона о перелетных птицах, закона об исчезающих видах, а также закона об охране белоголового орла. Только на Гавайях данные о смертности птиц и летучих мышей должны собираться независимой третьей стороной – и предоставляться общественности по запросу. Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы призвала разработчиков ветроэнергетики избегать судебного преследования за убийство орлов, сообщила газета The New York Times, путем подачи заявок на получение лицензии на покрытие количества птиц, которые могут пострадать от ветрогенераторов. В тех редких случаях, когда правительству требуют Чтобы ветроэнергетическая компания смягчила свое воздействие на окружающую среду и, например, перенесла свои установки на другой выделенный участок земли, принудительного исполнения часто никто не требует. Ветровые компании часто не выполняют свои обещания, а в некоторых случаях откровенно лгут. Компания Apex Clean Energy из Вирджинии отметила в своей заявке 2017 года в Нью-Йоркский совет по электрогенерации, что там, где она планирует застройку, гнезд белоголовых орланов обнаружено не было. Но позже АПЕКС пролетел на вертолете над орлиным гнездом, хотя это представляло для птиц прямую угрозу. «Они уничтожили действующее орлиное гнездо», — сказала Лайза Лайнус, местный защитник природы. Ветроэнергетика активно препятствует расследованию убийств летучих мышей. «Смертность летучих мышей на ветровых электростанциях не изучалась примерно до 2003 года, когда исследователи посетили ветровую установку в Западной Виржинии», — говорит Лайза. Обойдя турбины, они обнаружили туши летучих мышей, разбросанные по всему участку. Когда владелец проекта понял, на что они смотрят, исследователи вывели с площадки и заперли за ними ворота. Сокращение числа ветрогенераторов или их полная остановка могут уменьшить гибель птиц, летучих мышей и насекомых. Однако немногие разработчики ветрогенераторов готовы сократить свое производство, поскольку это приведет к денежным потерям. Лабораторное исследование Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии США показало, что уровни сокращения выбросов составляют менее 5% от общего производства ветровой энергии. И сокращение часто бывает недостаточно, чтобы убийства прекратились. На самом деле 50% смертей краснохвостых ястребов были вызваны турбинами, которые ни разу не работали за три года наблюдений, говорит один ученый. Он ссылается на наиболее хорошо изученную ветровую электростанцию в Калифорнии, Перевал Альтамонт, где сокращается популяция беркутов и кроличьих сычей. В 2018 году ученый из ведущего исследовательского института Германии по оценке технологий объявил, что промышленные ветрогенераторы, по всей видимости, вносят значительный вклад в гибель насекомых в этой стране. Наполненные ветром миграционные тропы, используемые насекомыми в течение миллионов лет, все чаще пересекаются с ветровыми электростанциями, написал в своем крупном отчете доктор Франц Трипп, из Германского центра авиации и космонавтики (DLR) Ученые сообщили о значительном скоплении мертвых насекомых на лопастях ветровых турбин в течение трех десятилетий в разных регионах мира. В 2001 году исследователи обнаружили, что скопление мертвых насекомых на лопастях ветрогенераторов может снизить выработку производимой ими энергии на 50%. Трип пришел к выводу, что по грубой, но консервативной оценке воздействия ветровых электростанций на летающих насекомых в Германии Это потеря около 1,2 триллионов насекомых различных видов в год, что может иметь значение для стабильности популяции. Число погибших от ветрогенераторов насекомых в Германии составляет, внимание, треть от общей ежегодной миграции насекомых в Южной Англии. По словам ученых, это сравнение показывает, что потери в триллион в год – это, безусловно, огромная величина. Поскольку насекомые мигрируют, влияние немецких ветровых электростанций не ограничивается местными популяциями, но затрагивает такие виды, как жук-божья коровка и бабочка-репеница, которые преодолевают сотни даже тысячи километров по Европе и Африке. Насекомые скапливаются на тех же высотах, что занимают ветрогенераторы. В Оклахоме, крупном ветроэнергетическом штате, ученые обнаружили, что самая высокая плотность насекомых располагается на высоте от 150 до 250 метров. Крупные лопасти новых турбин занимают пространство от 60 до 220 метров над землей. Важно то, что ветровые турбины уничтожают насекомых в критически уязвимый период, ведь мощное вращение лопасти воздействует на всю популяцию, убивая зрелые насекомые во время миграции непосредственно перед размножением и приводя к уничтожению сотни потенциальных преемников из следующего поколения. Хотя большая часть средств массовой информации обвиняет промышленное сельское хозяйство – Примечательно, что наибольшее сокращение популяции насекомых отмечается в Европе и США, где площадь земель, отведенных под сельское хозяйство, за последние 20 лет сократилась. Зато распространились ветрогенераторы. Когда я отправил доктору Трибу электронное письмо с просьбой об интервью, он ответил: «К сожалению, я не могу давать никаких интервью на эту тему». Когда я спросил представитель института, почему доктор Триб не смог со мной поговорить, она сослалась на пару статей и сказала. Пожалуйста, примите тот факт, что ни DLR, ни Доктор Трип не дадут никаких дальнейших комментариев по этой теме. Параграф 7. Защитники дикой природы ветра. В Соединенных Штатах Лайноус часто приходится защищать дикую природу от крупнейших экологических организаций. Сьерра Клаб ошибочно утверждает, что потери от столкновения с турбинами вовсе не являются основной причиной гибели птиц. Совет по защите природных ресурсов США NRDC поддерживает массовое распространение ветряных турбин на Великих озерах вопреки позиции местных экспертов по дикой природе, орнитологов и защитников природы, которые отмечают, что водоемы являются одним из важнейших в мире заповедников для многих видов перелетных птиц. Фонд защиты окружающей среды повторяет дезинформацию ветроэнергетической отрасли, утверждая, что ветрогенераторы убивают гораздо меньше певчих птиц, чем столкновение со зданиями или кошки, и что технологические решения находятся в разработке. Все экологические организации выступают за быстрое распространение ветровых электростанций в штате Нью-Йорк, даже несмотря на то, что они представляют прямую угрозу для белоголовых орланов. Лайза верна своим природоохранным принципам. «По какой-то причине, — говорит Лайноус, — я не смогла от этого отказаться. Это казалось таким неправильным. Ветровая индустрия приводила одни и те же аргументы, тезисы и искаженные данные». В течение последних нескольких лет... Защитники природы и биологи присоединились к Лайноус, выступившей против возобновляемых источников энергии. В 2012 году научно-консультативный совет агентства по охране окружающей среды пришел к выводу, что биоэнергетика не является углеродно-нейтральной, и это поддержали более 90 ведущих ученых в открытом письме Европейскому Союзу по окружающей среде. В 2013 году официальные лица по охране дикой природы США возмутили защитников природы и любителей птиц когда предприняли беспрецедентный шаг, сообщив разработчикам промышленной ветроэнергетики, что они не будут осуждать их за непреднамеренные преследование или даже убийство находящихся под угрозой исчезновения калифорнийских кондоров. Представитель национального общества Адубон сказал, «Поверить не могу, что федеральное правительство вкладывает столько денег в широкомасштабные усилия по созданию стабильной популяции кондоров и в то же время выдает разрешение на их убийство. Нелепость какая-то». Некоторые ученые понимают последствия использования энергоизберегающих источников энергии для землепользования. Возобновляемые источники энергии, в частности ветер и солнце, сталкиваются с проблемами реального мира, такими как масштабируемость, стоимость материалов и землепользование, написала группа из 75 биологов-экологов в открытом письме 2014 года. В том же году биолог-эколог, консультировавший Айвон Па, Солнечно-топливную электростанцию стоимостью 2,2 миллиарда долларов, расположенную в Калифорнии, сообщил High Country News. Все знают, что принудительное перемещение в пустынных черепах не работает. Когда вы идете перед бульдозером и утирая слезы, убираете с дороги животных и кактусы, трудно поверить в то, что этот проект – хорошая идея. Год спустя биологи вступили в борьбу с другой Стесс в Махави, утверждая, что она, скорее всего, забьет еще один гвоздь в гроб большерогих овец, препятствуя восстановлению важнейшего миграционного коридора через автомагистраль номер 15, соединяющую несколько штатов. В 2015 году писатель и любитель птиц Джонатан Франзен задался вопросом, не является ли акцент на изменение климата принесением природы в жертву. Чтобы предотвратить вымирание в будущем, утверждает Франзен в интервью еженедельнику The New Yorker, недостаточно ограничить выбросы углекислого газа. Мы также должны поддержать жизнь множеству диких птиц прямо сейчас. Ветровые турбины являются одной из самых быстрорастущих угроз для птиц нашей страны, сказал ученый из Американского института охраны птиц несколько недель спустя. И игроки этой отрасли работали за кулисами, пытаясь свести к минимуму государственные и федеральные нормативные акты и атаковать важные природоохранные законы, такие как закон о договоре о перелетных птицах. Попытки управлять ветроэнергетикой с помощью добровольной, а не обязательной выдачи разрешений, явно не работают. Ученые, следующие летучих мышей, бьют тревогу уже более 15 лет. В 2005 году ведущие специалисты предупредили федеральные регулирующие органы о том, что ветровые турбины угрожают мигрирующим видам летучих мышей. В 2017 году группа исследователей предупредила, что серый волосатый хвост, мигрирующий вид летучей мыши, может вымереть, если продолжится распространение ветровых электростанций. Тем временем местные сообщества и защитники окружающей среды успешно заблокировали строительство линии электропередачи от ветреного севера к промышленному югу Германии. К первому кварталу 2019 года из запланированных 3600 км линии электропередачи было построено только 1087 км, пишет компания McKinsey. При таких темпах, отмечает McKinsey, цель на 2020 год не будет достигнута до 2037 года. Политики опасаются сопротивления граждан, сообщил в 2019 году Дершпигель. Вряд ли найдется хоть один проект в области ветроэнергетики, с которым бы не боролись. Германия – самая известная страна, которая пытается сократить свои выбросы с помощью возобновляемых источников энергии. Как мы видели в предыдущей главе, Вермонт не только не смог сократить выбросы на 25%, но в период с 1990 по 2015 год его выбросы выросли на 16%, Частично из-за закрытия атомной станции штата, а частично из-за недостаточности возобновляемых источников энергии. Единственной ветровой электростанцией, построенной во всем штате после закрытия АЭС Вермонт-Янки, была Дирфилд Wind Project. Потребовалось несколько лет с 2009 по 2017 год, чтобы проект был завершен из-за судебного разбирательства, связанного с тем фактом, что гигантская ветровая электростанция недалеко от Ридсборо, штат Вермонт, расположена в центре среды обитания Черного Медведя. Количество ветровых электростанций размером с Дирфилд, которые потребуются для замены ежегодно теряемой электроэнергии от закрывшейся Вермонт-Янки, одной из самых маленьких атомных электростанций, оставшихся в США, равно 56. Такими темпами Вермонт восполнит чистую энергию, потерянную за закрытие Вермонта-Янки, примерно в 2104 году. Параграф 8. Правило Starbucks. Тот факт, что удельная энергия топлива и удельная мощность его извлечения определяют его воздействие на окружающую среду, следует преподавать на каждом уроке по изучению окружающей среды. К сожалению, этого не происходит. Тому есть психологическая и идеологическая причина, романтическое заблуждение, когда люди воображают, что возобновляемые источники энергии более натуральны, чем ископаемые топливо уран, а то, что естественно лучше и полезнее для окружающей среды. Так же, как люди представляли, что натуральные изделия от черепахового и слоновой кости до дикого и пастбищной говядины лучше, чем их искусственные альтернативы, они воображают, что естественная энергия, получаемая из возобновляемых источников солнца, древесины и ветра, лучше, чем ископаемое топливо и ядерная энергия. В то же время примечательно, что чаще всего промышленную ветроэнергетику пропагандируют люди, которые не живут рядом с турбинами. А стоит помнить о том, что почти всегда устройства работают громко и нарушают окрестную тишину и покой. Те сообщества, у которых лучше получилось противостоять внедрению ветровых электростанций, как правило, оказались более богатыми. Например, в 2017 году представители высшего класса Escape кода не позволили разработчику построить станцию на 130 турбин, несмотря на то, что тот вложил в проект 100 миллионов долларов. Оказывается, когда дело доходит до размещения ветровых электростанций, вступает в действие так называемое правило «Старбакс», сообщал в 2009 году Business Week. Разработчики ветряков находят участок, где располагается «Старбакс», и тщательно следят за тем, чтобы их проект находился не менее чем в 50 километрах от него. Если построить немного ближе, возникает волна возмущения от местных жителей, которым не нравится, что скопление ветровых башен высотой 80 метров портит весь пейзаж. Глава 10. Все о зеленой энергии. Параграф 1. Отрицание, финансируемые ископаемыми источниками. Летом 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбии, в аналитическом центре состоялся голоконцерт по сбору средств, типичный для исследовательских и правозащитных организаций. Темой была Игра престолов, названная так в честь чрезвычайно популярного сериала HBO. Эту организацию Институт конкурентного предпринимательства. Комплетитив Enterprise Institute SEI, многие считают самой влиятельной организацией в Вашингтоне по борьбе с изменением климата. После своего избрания президент Дональд Трамп поручил директору СЕИ Майрон Эбел курировать перевод сотрудников в Агентство по охране окружающей среды США. В 2015 году президент Трамп назвал изменение климата мистификацией, а в следующем году заявил газете The Washington Post. На мой взгляд, эта погода меняется. Я не очень-то верю в то, что на изменение климата влияет человек. В 1998 году Эбел помог создать коалицию более хладнокровных руководителей, финансируемую компаниями, работающими на ископаемом топливе, которая писала свою миссию как развенчание мифов о глобальном потеплении. Эбел предсказал победу, как только общественность признает неопределенность науки о климате. Сотрудники газеты The New York Times получили копию списка приглашенных на ужин на Игре Престолов, и таким образом впервые смогли выяснить, кто обеспечил денежные дотации Сей. «Трудно понять, кто финансирует движение по отрицанию климатических изменений, ведь многие аналитические центры, продолжающие подвергать сомнению сложившуюся науку о климате, являются некоммерческими группами, которые не обязаны раскрывать своих спонсоров», – пишет Таблоид. Так, программа, недавно организованная Институтом Галоконцерта, в которой был указан список корпоративных спонсоров, предоставил нам редкую возможность оценить количество средств, обеспечивающих работу этих мозговых центров. Неудивительно, что многие из спонсоров института оказались компаниями, занимающимися продажей ископаемых видов топлива. Некоторые были заинтересованы в отмене правил, которые могли навредить их бизнесу. Топливно-нефтехимическая группа, которая лоббирует интересы производителей бензина, настаивала на снижении стандартов расхода автомобильного топлива, что является одним из важнейших направлений политики администрации Барака Обамы в области климата, отмечает Times. Похоже, что ни одна компания, работающая на ископаемом топливе, не оказала большего влияния на обман общественности и нарушение законодательства о климате, чем Exxon Mobile. Внутренняя документация Exxon показывает, что с 1970-х годов компания знала, что ископаемое топливо нагревает планету. Но вместо того, чтобы предупредить общественность, Exxon пожертвовал десятки миллионов организациям, скептически настроенным в отношении изменений климата, чтобы сбить общественность с толку, подчеркивая научную неопределенность науки о климате. Мы попали в эту передрягу не потому, что отапливаем свои дома или отвозим детей в школу. Именно этого хотят от нас компании, работающие на ископаемом топливе. «Мы жертвы небольшой группы гигантских компаний, которые опрометчиво и намеренно игнорировали последствия своей собственной науки и беззастенчиво делали все, чтобы обмануть общественность», объяснил лидер компании Slash Exxon Но если финансирование тех, кто заинтересован в ископаемых видах топлива, развращает политику и убивает планету, почему климатические активисты так долго это терпят? Параграф 2. Сила лицемерия. В середине января 2020 года климатические активисты на предвыборном митинге кандидатов президента от Демократической партии Пита Бутиджича подняли плакаты с надписью «Пит берет деньги у миллиардеров, работающих на ископаемом топливе». «Мы правда обеспокоены кандидатами, которые брали деньги у руководителей компаний, работающих на ископаемом топливе», сказал организатор протеста Гриффин Синклер-Вингейт. Как человек, который по-настоящему обеспокоен изменением климата и знает, что нашей жизни угрожает климатический кризис, я считаю, у нас не может быть президента, который берет деньги у руководителей компаний, работающих на ископаемом топливе». Бутиджич сказал свою защиту «Я взял на себя обязательство по использованию ископаемого топлива, но Синклер Вингит указал, что кандидат организовал сбор средств в винном погребе или винной пещере с Крейгом Холлом, который руководит фирмой, финансирующей инфраструктурные проекты на ископаемом топливе. Перед журналистами Синклер Уингит назвался представителем молодежного движения Нью-Гэмпшира, но также он являлся оплачиваемым сотрудником 350.org, группы, созданной возглавляемой климатическим активистом Биллом Маккибином. Оказывается, 350.org финансируется миллиардером ископаемого топлива Томом Стейром, который также баллотировался в президенты. Вероятно, большую часть своего богатства Стер накопил на инвестициях во все три основных вида ископаемого топлива – уголь, нефть и газ. В 2014 году за нью йорк таймс сообщила, приводя слова коллеги Стера по отрасли, что его фирма Farallon Capital Management является якорем в индонезийской угольной промышленности. Привлекая деньги в сектор, которому не уделяется должного внимания, они помогли расширить там угольную промышленность. Как мы уже видели, замена угля древесины в бедных развивающих странах, таких как Индонезия, может положительно сказаться на прогрессе в области развития человеческого потенциала и охраны окружающей среды. Неуместно соглашаться на финансирование ископаемого топлива и при этом нападать на других за то же самое. Еще менее уместно об этом лгать. Когда в июле 2019 года Стейр объявил, что баллотируются в президенты, Основатель 350.org Билл маккибин и глава Sierra Club Майкл Брюн не скупились на похвалы. «Стейр – это чемпион по климату», – написал в твиттер Маккибин, добавив, что его только что опубликованные политические планы в области климата чертовски хороши. Брюн отметил, «Том Стейр уже много лет является лидером в области климата, и я рад видеть, что еще один чемпион по климату присоединился к Праймерис». Но многие демократы и активисты по борьбе с изменением климата не разделяли их энтузиазма. Пожалуйста, убедите этого парня уйти в отставку. Это огромная трата денег, сказал один из них. Билл написал другой человек, если ты и правда в сговоре со Стейром, ты потеряешь в этой борьбе всякий авторитет. Формы, поданные в налоговую службу благотворительной организации Стейра фондом Том Кэт, показывают, что в 2012, 2014 и 2015 годах она передала 350.org 250 тысяч долларов. Не исключено, что Стейр давал деньги 350.org также и в 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. На это указывает то, что 350.org в каждом из своих ежегодных отчетов, начиная с 2013 года, благодарил либо благотворительную организацию Стейра Фонд Том Кэт, либо его организацию Next Gen America. В 2018 году 350.org сообщил о доходах в размере почти 20 миллионов долларов. СТР потратил 250 миллионов, баллотируясь на пост президента, и не менее 240 миллионов долларов с 2013 года, чтобы влиять на выборы на федеральном уровне. Также с 2012 года СТР внес свой вклад в Sierra Club, Совет по защите природных ресурсов, NRDC, Центр американского прогресса, CAP. И Фонд защиты окружающей среды. EDF. Маккибин в 2014 году заявил в газете The Washington-Post, что его не беспокоило, что Стейр сколотил большую часть своего состояния на ископаемом топливе, потому что он пообещал отказаться от этих инвестиций. В статье не упоминается, что Стейр финансировал организацию Маккибина. Эколог сказал, что Стейр заслуживает похвалы за готовность отказаться от прибыльной карьеры, сообщала газета и что даже многие из самых ярых борцов против ископаемого топлива в какой-то момент получили от отрасли выгоду. В июле 2014 года Стейр сообщил газете The Washington Post, что откажется от ископаемого топлива к концу этого месяца. Но в августе 2014 года его пресс-секретарь признался за New York Times, что он этого не сделал. Форалон по-прежнему инвестирует в отрасли, производящие углерод, и помощники Стейра отказались сообщить. Просил ли господин Стейр продать эти активы? По-видимому, эта просьба окажет значительное влияние, учитывая его роль учредителя. Но в той же статье помощники Стейра добавляют, он остается пассивным инвестором, хотя они отказались озвучить размер его инвестиций. Стейр искажал свои инвестиционные вклады еще в течение пяти лет. В июле 2019 года он сказал ABC News. «Послушайте, в нашем бизнесе мы инвестировали во все отрасли экономики, включая ископаемое топливо. Когда я понял, какую угрозу это представляет для нашей окружающей среды, для народа Соединенных Штатов и людей во всем мире, я изменился. Я избавился от всего этого. Я оставил свой бизнес». Но всего несколько недель спустя, когда на него надавили в этом вопросе на предвыборном митинге, он признался. «Наверное, остались какие-то клочки. Инвестиции в ископаемое топливо». Тем временем Bloomberg News обнаружил, что Стейр удержал миллион инвестиций в добычу угля, нефтепровода и гидроразрыв пласта для нефти и природного газа. Так ли уж это важно? В конце концов, там, где группы климатических скептиков, такие как Сей, работают над уничтожением климатической политики, 350.org и другие экологические группы используют деньги Стейра для поддержки экологически чистой энергии, а не для ее уничтожения, верно? Неверно. Мало того, что 350.org, Sierra Club, NRDC и EDF финансируются миллиардерами, работающими со ископаемым топливом, они все так же пытаются уничтожить крупнейший в Америке источник безуглеродной электроэнергии – ядерную энергетику. Параграф третий. Экологичность внутри. МакКибин – один из самых влиятельных экологических активистов Америки и, как мы видели, успешно выступал за закрытие АЭС в Вермонте, что способствовало росту выбросов штата на 16%, а не снижению на 25%, как планировалось. Но МакКибин – не единственный активист в области климата, который добился закрытия атомной электростанции и замены ее ископаемым топливом. Все крупные группы климатических активистов в Америке, включая Совет по охране природных ресурсов, NRDC, EDF и Sierra Club стремились закрыть атомные электростанции в США, принимая деньги или инвестируя в газовые компании, в организации, работающие с возобновляемыми источниками энергии, и их инвесторов, которые могут заработать миллиарды, если атомные станции будут закрыты и их заменит газ. Уничтожение атомных электростанций оказывается прибыльным бизнесом для компаний-конкурентов, работающих на ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии. А все потому, что атомные электростанции вырабатывают большое количество электроэнергии. В течение 10 лет владелец Индиан Point может получить доход в размере 8 миллиардов долларов. За 40 лет выручка легко может составить 32 миллиарда долларов. Если завод закроется, эти миллиарды будут направлены в компании, занимающиеся природным газом и возобновляемыми источниками энергии. Sierra Club, NRDC и EDF, начиная с 1970-х, работали над закрытием атомных электростанций, заменой их на ископаемое топливо и небольшое количество возобновляемых источников энергии. Они создали подробные отчеты для политиков, журналистов и общественности, чтобы показать, что ни АЭС, ни ископаемое топливо не нужны для того, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию, благодаря энергоэффективности возобновляемых источников. И все же, как мы видели, почти везде, где атомные станции закрыты или еще не построены, их заменяет ископаемое топливо. Фонд Sierra Клаб» брал деньги непосредственно у компаний, специализирующихся на солнечной энергии. Руководитель инвестиционного банка «Барклайс» по возобновляемым источникам энергии, директор и помощник генерального советника «Солар Сити», основатели генеральный директор «Сан Ран», генеральный директор «Солярия» и другие – все они входили в совет директоров фонда Sierra Клаб». состав попечительского совета и консультативных попечителей «ИДФ» Также вошли инвесторы и руководители компаний, занимающихся добычей нефти, газа и возобновляемых источников энергии, в том числе Халли Бёртон, Санран, Нортвест Энерджи и многих других. NRDC помог создать и вложить 66 миллионов долларов в фонд акций BlackRock Ex-Fossil Fuels Index Fund, который, по сути, вкладывает значительные средства в газовые компании. А в финансовом отчете за 2014 год NRDC сообщил, что почти 8 миллионов долларов было вложено в четыре отдельных фонда прямых инвестиций в возобновляемую энергетику. Если бы защитник окружающей среды взглянул на активы NRDC, писал в 2015 году репортер на экологическом сайте, он бы удивленно вскинул бровь. 1200 акций Halliburton, 500 акций TransOcean, 700 акций Валеро, Marathon, Philips 66, Diamond Offshore Drilling, они тоже там. Основателем и спонсором «Друзей Земли» был нефтяник Роберт Андерсон, владелец «Атлантик Ричфилд». В 2019 году он выделил «Друзьям Земли» сумму, эквивалентную 500 тысячам долларов. Что делал Дэвид Брауэр, принимая деньги от нефтяника, задумался его биограф. Ответ заключается в том, что он был пионером стратегии экологического движения по получению денег от инвесторов в нефтегазовой сфере – и продвижению возобновляемых источников энергии в качестве способа одобрить закрытие атомных электростанций. Совет по защите природных ресурсов даже помог Enron распределить сотни тысяч долларов среди экологических групп. Что касается охраны окружающей среды, наш опыт показывает, что Enron можно доверять, заявил представитель NRDC Ральф Кавана в 1997 году. В то время руководители Enron обманывали инвесторов на миллиарды долларов в рамках грандиозного преступного заговора, который в 2001 году привел к банкротству компаний. С 2009 по 2011 год юристы-лоббисты EDF и NRDC выступали в защиту и помогали разработать сложное законодательство в области ограничений торговли квотами на выбросы, которые создали бы и позволили некоторым из их спонсоров воспользоваться рынком торговли квотами – на выбросы углерода стоимостью свыше 1 триллиона долларов США. Климатические активисты уже давно предполагают, что финансируемые за счет ископаемого топлива организации, отрицающие изменения климата, массово перерасходуют его, но так ли это на самом деле? Это легко проверить, учитывая, что правительство требует, чтобы некоммерческие организации публично раскрывали свои доходы. Климатические активисты значительно превосходят климатических скептиков. Совокупный годовой бюджет двух крупнейших экологических организаций США – EDF и NRDC – составляет около 384 миллионов долларов. Для сравнения, совокупный годовой бюджет двух крупнейших климатических скептиков – Института конкурентного предпринимательства и Института Хартленда – составляет всего 13 миллионов долларов. Эта сумма – 384 миллиона долларов – значительно превосходит все средства, которые Exxon в течение двух десятилетий выделяла организациям, скептически настроенным по отношению к изменениям климата. Можно возразить, что существуют и другие организации, которые критикуют политику в области климата и выступают против нее, в том числе Фонд наследия, доход в размере 87 миллионов долларов, Американский институт предпринимательства, доход 59 миллионов долларов, Институт Катана доход 31 миллион долларов, Но все эти три организации, даже если выступают против многих предлагаемых способов борьбы с изменением климата, признают, что люди меняют климат. Американский институт предпринимательства одобрил как налог на выбросы углерода, так и государственные исследования разработки инноваций в области чистой энергии. Есть много других организаций, в том числе организации по охране природы, выручка 1 миллиард долларов в 2018 году и Центр американского прогресса – 44 миллиона долларов в 2018 году, который поддерживает возобновляемые источники энергии и выступают против ядерной энергии. Параграф четвертый. Разрушение ядерного оружия. Весной 2016 года Элизабет Уоррен, сенатор от Массачусетса и кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, отправилась в Чикаго, чтобы выступить на торжественном ужине по сбору средств, организованном ведущей экологической группой штата Леонойс, Центром экологического права и политики и ЛПС. Его основатель Говард Лернер имел хорошие связи в кругах демократической партии. Лернер был старшим советником президента Обамы по вопросам энергетики и окружающей среды с 2007 по 2008 год. Помимо Уоррен на мероприятии также выступил сенатор США Дик Дурбин штат Леонойс. В то время ИЛПС стремился отменить один пункт в законодательстве штата Иллианойс, который предполагал распространение на атомные станции небольшой доли субсидий, которые штат уже предоставил разработчикам ветровых и солнечных батарей. Лернер был давним борцом с ядерным оружием. Он вносил свой вклад в отмену строительства новых атомных станций и останавливал работу уже существующих в течение как минимум 30 лет, начиная с 1980-х годов. «Все с волнением ждут, когда построится новый завод по производству природного газа», сказал он, имея в виду предполагаемое увеличение числа рабочих мест. Но даже в этих словах сквозит ложь. Если на атомной станции среднего размера, как правило, занято тысячи человек, на аналогичном по размеру заводе по добыче природного газа обычно трудится менее 50. Все, что способствует закрытию атомных электростанций, является хорошим бизнесом для компаний и инвесторов – работающих на природном газе и возобновляемых источниках энергии. Поэтому неудивительно, что когда ELPC обратился к тем деловым кругам, которые непосредственно выиграли бы от отмены атомных электростанций, поучаствовать в организации торжественного ужина, многие из них с радостью согласились стать спонсорами. Самым важным именем в списке была Invenergy – компания, занимающаяся разработкой природного газа и ветрогенераторов. Для Invenergy финансирование ELPC могло быть частью ее усилий по закрытию атомных электростанций штата Иллинойс. В то же время Invenergy активно лоббировала в законодательном органе штата, внося взносы в компанию продвигая возобновляемые источники энергии. В феврале 2012 года новый исполнительный директор Sierra Club отправился в Time, чтобы сделать признание. Его организация приняла более 25 миллионов долларов от инвесторов в природный газ и пионеры в области гидроразрывов пласта Обри Маклендона. Бывший исполнительный директор Sierra Club регулярно путешествовал по Соединенным Штатам вместе с Маклендоном, пропагандируя экологические преимущества природного газа. Новый исполнительный директор Майкл Брюна осудил факт принятия финансирования от Маклендона и решил, что Sierra Club больше не будет принимать деньги от компаний, занимающихся природным газом. Брюн сказал Time, что в 2010 году Обнаружив взнос от инвесторов в природный газ, он понял, что это может испортить организацию и потребовал, чтобы в будущем клуб отказывался от любого финансирования. Брюн назвал свое решение трудным, но в то же время правильным. Дополнительные средства составили бы четверть нашего бюджета на весь год. Это был не просто одноразовый чек, но существовали веские причины, по которым нам нужно было это сделать. Репортер «Таймс» спросил, почему Брюн раскрыл секретные вложения в природный газ лишь спустя более чем полтора года после того, как было принято решение о прекращении финансовых связей с газовой промышленностью. Он говорит, что его беспокоит известность, которую природный газ и бурение нефтяных скважин получили в результате последнего ежегодного обращения президента Обамы о положении страны, когда тот заявил, что бурение газа создает рабочие места, электростанции и заводы, которые чище и дешевле, а это доказывает, что мы не должны выбирать между окружающей средой и нашей экономикой. Вероятно, это и так, но еще одна возможная причина, по которой Брюн согласился прийти с этой историей в Тайм, заключается в том, что члены Sierra Club, выступающие против гидроразрыва, пожаловали журналисту, который собирался рассказать эту историю. Тот репортер Рассел Маккибер из журнала Corporate Crime Reporter со штаб-квартиры в Вашингтоне округ Колумбии отправил Sierra Club электронное письмо, чтобы узнать, принимали ли они деньги от компаний, занимающихся гидроразрывом. Я получил электронное письмо от Мэгги Као, представителя Sierra Club. Во вторник Као мне пишет. «Мы не берем и не собираемся брать никаких денег ни у одной газовой компании». Я пишу в ответ. «Я понимаю, что вы этого не делаете, не сделаете». Но брали вы деньги у часы пейк? Это было во вторник. Затем проходит вся среда. И весь четверг. Ответа по-прежнему нет. Затем в четверг вечером кау пишет. Хорошо, Брюн побеседует с вами в 7.30 вечера. Кстати, Као добавляет. Посмотрите статью, только что опубликованную в журнале Time Magazine. Оказывается, Сьерра Клап не хотел, чтобы эта история всплыла в корпорейт Crime Reporter. При Брюне Sierra Клап никогда не переставал получать деньги от заинтересованных компаний, связанных с природным газом фактически на радикально увеличил объем поступлений от них. В этот период Клаб принял дополнительные 110 миллионов долларов от Майкла Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка, владельца Bloomberg Media Group, кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года и крупного инвестора в природный газ. Когда я опубликовал эти факты, некоторые люди в Твиттер возразили, что богатство Блумберга не только в природном газе, Кроме того, он заботится об изменении климата и стремится заменить уголь природным газом, что я всячески поддерживаю. Но нельзя иметь и то, и другое одновременно. У Блумберга не меньше конфликтов и интересов, чем у Обри Маклендона, Томас Тейра и Эксон. Когда такие организации, как 350.org и Sierra Club принимают деньги от двух таких компаний, осуждая своих оппонентов за то, что они принимают деньги от двух других, они непростительно лицемерят. Встает вопрос, как давно именно нефтегазовые компании финансируют экологические организации, которые борются за закрытие атомных станций? Параграф 5. Грязная война Брауна. 1 июля 1979 года около 30 тысяч человек собрались на взлетно-посадочной полосе в удаленной части побережья Центральной Калифорнии, чтобы послушать Джексона Брауна, Бонни Райт, Грэма Нэш и других поп-звезд, которые собирались выступить на концерте No Nukes без ядерного оружия. Концерт был вдохновлен растущей негативной реакцией на ядерную энергетику, вызванной антиядерным блокбастером «Китайский синдром» и расплавлением ядерного топлива в реакторе на АЭС «Три Майл Айленд», случившемся 12 дней спустя после премьеры фильма. Губернатор Калифорнии, 41-летний Джерри Браун, появился на мероприятии и попросил предоставить ему возможность выступить перед аудиторией. Организаторы мероприятия заподозрили губернатора в неискренности и допрашивали его в течение часа. Убедившись в том, что он и правда настроен против ядерной энергетики, они позволили ему выступить перед зрителями. Оказавшись на сцене, Браун польстил молодым посетителям концерта. По его словам, они олицетворяли собой торжество народа над властью, растущую силу для защиты планеты. Браун пообещал собравшимся – Я лично намерен использовать все возможности для апелляции, если комиссия по ядерному регулированию проигнорирует волю этого сообщества. Публика несколько минут аплодировала Брауну стоя. В завершении своей речи он скандировал «Нет, дьябло, Нет, дьябло, Нет, дьябло. На следующий день заголовок в местной газете «Сан-Луис Телеграм Трибьюн» округу Абис погласил. Митинг направил Брауна против Диабло. Этот заголовок и первоначально холодный прием со стороны организаторов концерта заставили освещавшего события местного журналиста решить, что губернатор передумал и спонтанно примкнул к антиядерному движению. На самом деле Браун незаметно руководил антиядерными компаниями в течение многих лет. Тремя годами ранее антиядерные группы выступили с инициативой голосования, которая фактически запретила бы ядерную энергетику в то время как союзник Брауна ввел закон, запрещающий строительство новых станций до того, как будут созданы хранилища для отходов. Когда электроэнергетические компании штата выступили против законопроекта, губернатор Браун пригрозил в случае, если они не отступят, провести компанию в пользу более радикальной инициативы по голосованию. Коммунальные предприятия уступили и позволили принять закон, и Браун его подписал. Когда Сан-Диего Газ Электрик попытались построить АЭС в замках проекта Сан-Десерт, Браун атаковал их через подконтрольное ему агентство. Его союзники из Калифорнийской энергетической комиссии утверждали, что вместо этого будущий спрос должен удовлетворяться за счет сжигания нефти и угля. Совет Брауна по воздушным ресурсам Калифорнии поддержал комиссию по энергетике Калифорнии и пришел к выводу, что новые электростанции, работающие на ископаемом топливе, могут быть построены во многих частях Калифорнии без ущерба для окружающей среды. Уходящий комиссар энергетической комиссии штата Калифорнии возразил против того, что он считал неоправданной недооценкой агентством будущего спроса на электроэнергию, основанной на предположениях о значительном сокращении энергопотребления за счет более энергоэффективных зданий и бытовых приборов. Этот человек обвинил Брауна и его союзников в преднамеренной попытке остановить развитие ядерной энергетики в штате. Поведение Брауна возмутило его коллег-демократов, которые считали, что атомные электростанции будут еще множество десятилетий обеспечивать страну дешевой и экологически чистой электроэнергией. Попытка уничтожить Сан-Десерт была организована губернатором по его собственным мотивам, заявил член государственного собрания. Очевидно, что к сути дела это никакого отношения не имело. Браун гордился тем, чего достиг. Узнав, что антиядерные активисты взяли на себя ответственность за блокировку строительства завода, Браун похвастался репортеру «Я заблокировал завод Сан-Десерт». Между 1976 и 1979 годами Браун и его союзники уничтожили так много атомных электростанций, что если бы они были построены, то на сегодняшний день Калифорния вырабатывала бы почти всю свою электроэнергию на электростанциях с нулевым загрязнением окружающей среды. Большинство людей полагали, что крестовый поход Джерри Брауна против ядерной энергии являлся сугубо идеологическим. В конце концов, он защитник окружающей среды, который принимает активное участие как в вопросах изменения климата, так и в борьбе с ядерной энергетикой. Однако, правда, немного сложнее. В конце 1960-х, Правительство Индонезии попросило отца Джерри Эдмунда Пэта Брауна, который с 1959 по 1967 год занимал пост губернатора Калифорнии, помочь рекапитализировать принадлежащую государству нефтяную компанию «Пертамина» после кровавой гражданской войны в стране. У Пэта Брауна были хорошие связи на Уолл-стрит. Бывший губернатор привлек 13 миллиардов долларов, что на 2020 год составляет более 100 миллиардов долларов. В обмен на услуги Брауна Пертамина предоставил ему исключительные права на продажу индонезийской нефти в Калифорнии. В то время значительное количество нефти сжигалось в Калифорнии для производства электроэнергии, а не только в транспортной сфере. Особенность индонезийской нефти заключалась в том, что она содержала меньше серы, чем большая часть американской нефти. Таким образом, в ходе ее использования образовывалось меньше диоксида серы, загрязнителя, который способствует возникновению смога и респираторных заболеваний, в том числе астмы. Новые ограничения на загрязнение воздуха означали, что индонезийская нефть будет пользоваться в Калифорнии монополией, которая будет гарантировать семья Браун. Дэн Уолтерс, бывший обозреватель Sacramento Би, раскрывший связи Брауна с индонезийской нефтью, сообщил мне, что убедился в том, что Кэтлин Браун унаследовала долю нефтяного богатства своего отца, чего нельзя сказать о Джерри. Вскоре после того, как впервые стал губернатором, Джерри Браун предпринял действия, которые защитили нефтяную монополию его семьи в Калифорнии. Браун назначил своего бывшего руководителя компании Тома Куина, директором Совета по воздушным ресурсам Калифорнии, который изменил нормы загрязнения воздуха, в результате чего «Шеврон» закрыл нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие вывело бы нефть Аляски на рынок Калифорнии и стало бы напрямую конкурировать с нефтяным бизнесом семьи Браун. В то же самое время другой высокопоставленный политический помощник Джерри Брауна, ставший назначенцем Ричард Маулин, председатель комиссии по энергетике Калифорнии, начал оказывать давление на коммунальные службы штата, чтобы они сжигали больше нефти, а не переходили на ядерную энергетику. Затем Джерри Браун сделал топ-менеджера по инвестициям компании Getty Oil судью Верховного суда штата. Человек от Гетти собирал политические взносы для отца Брауна, когда тот был губернатором, а затем для Джерри Брауна. Позже, будучи судьей Верховного суда, человек из Гетти лоббировал и принял закон, который защищал семейные средства Гетти-Ойл от налогообложения Человека из Гетти-Ойл звали Билл Ньюсом, он был отцом нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В 1976 году военный генерал, возглавлявший государственную нефтяную компанию Пертамина в Индонезии, был убран с поста после того, как под его руководством была обнаружена широкомасштабная коррупция. После того, как в начале 1970-х нефтяной бум рухнул, по кредитам Пертамина наступил дефолт, что стало угрозой для американских банков. Вскоре после этого Джерри Браун и его отец активно лоббировали строительство терминала сжиженного природного газа в Южной Калифорнии для импорта природного газа из Индонезии. Данный терминал, как отмечал бывший репортер Сакраменто Би Уолтерс, сгладил бы серьезные финансовые проблемы пертамина и косвенно помог крупным американским банкам, которые судили пертамины миллиарды долларов. Связи Брауна в нефтегазовой сфере распространялись и на Мексику. Он заключал деловые сделки с Карлосом Бустаманто, главой влиятельной мексиканской нефтегазовой семьи. Об этом The New York Times сообщила в 1979 году в статье расследований на первой полосе. Газета подчеркнула, что Бустаманте внес свой вклад в компанию Брауна. Браун признал, что он убеждал президента Мексики одобрить проект электростанции в Баха, штат Калифорния, чтобы обеспечить электроэнергией San Diego Gas and Electric Company. Бустаманте работал лоббистом в коммунальной компании и был указан в качестве основного инвестора в предложенном плане финансирования станции. Он также являлся владельцем земли, на которой она должна была располагаться. В 1979 году Федеральное бюро расследований ФБР изучало утверждение о том, что губернаторская компания Джерри Брауна 1974 года не содержала сведения о вкладе Бустаманты. ФБР получило несколько заявлений от политиков-демократов и бизнесменов о неучтенных взносах Бустаманты, пишет об этом за New York Times. Одно из обвинений включает в себя подробные сведения об участниках сделок и связывает неучтенные взносы с газовыми нефтяными сделками, выгодными для семейства Бустаманты. В 1978 году сан диего Gas and Electric Company отменила данный проект, поскольку он мог использоваться в качестве средства для неправомерных платежей, по словам юриста коммунального предприятия. Но даже после того, как проект был закрыт из-за страха обвинений в коррупции, Администрация Джерри Брауна вместе с семьей Бустаманты стремилась заполучить еще один нефтегазовый проект. Было проведено несколько проверок участия Брауна. Пропаганда природного газа Джерри Брауна являлась неотъемлемой частью его борьбы с ядерной энергетикой, которая не закончилась, когда он покинул свой пост в 1983 году. Семь лет спустя два близких союзника Боб Малхолланд и Беттина Рэдвей выступили с инициативой о закрытии АЭС Ранчо-Секу близ Сакраменто, штат Калифорния, которую Браун также пытался ликвидировать к концу своего второго губернаторского срока. Вскоре после этого Браун, будучи председателем Демократической партии Калифорнии, наградил Малхолланда постом директора по политическим вопросам. Муж и Майкл Пикер стал одним из ближайших советников Брауна, позже сыграв центральную роль в закрытии двух последних АЭС в Калифорнии. Параграф 6. Выпас в высокой траве. Пэт Браун оказался не первым политиком-демократом, который зарабатывал на ископаемом топливе. После того, как Эл Гор Старший, сенатор от Теннесси, проиграл переизбрание в 1972 году, он пошел работать на угольную электростанцию, принадлежащую нефтяной компании Accidental Petroleum. «Поскольку меня выгнали на пастбище, я решил пойти пощипать высокую траву», сказал Гор Старший много лет спустя. Будучи сенатором и вице-президентом США, Эл Гор-младший помогал продвигать интересы той же компании. Гор собрал 50 тысяч долларов от компании посредством телефонных звонков, которые сделала свои офисы, спровоцировав небольшой скандал. Центр общественной честности, некоммерческая организация, получившая пулицеровскую премию 2014 года за раскрытие усилий угольной промышленности в борьбе с юридическими утверждениями о том, что у шахтеров болезнь черных легких, исследовала связь Гора с Accidental Petroleum. Специалисты Центра сообщили в январе 2000 года, что с тех пор, как летом 1992 года Гор стал частью Демократической партии, Accidental выделила более 470 тысяч долларов в виде льготных денег различным демократическим комитетам и организациям. Согласно отчету, через два дня после того, как председатель Accidental побывал в спальне Линкольна, Он пожертвовал Национальному комитету демократической партии 100 тысяч долларов. Председатель также был гостем на вечеринке в Белом доме, устроенной в 1994 году по случаю визита Бориса Ельцина. «Акцидентал» интересовалась российской нефтью. Ранее в том же году председатель с министром торговли президента Билла Клинтона совершил поездку в Россию с торговой миссией. Гор лично принял деньги на ископаемое топливо в 2013 году. Он и его совладелец продали Current TV Аль-Джазири, финансируемый государством Катар, страной-экспортером нефти, у граждан которой самый большой углеродный след на душу населения в мире. Годом ранее Гор заявил, что цель снижения нашей зависимости от дорогой грязной нефти состоит в том, чтобы спасти будущее цивилизации. Как сообщается, в рамках этого соглашения Гор получил 100 миллионов долларов. Активистов-экологов это особо не беспокоило. Не думаю, что сообщество слишком расстроено, высказался политически активный защитник окружающей среды газете The Washington Post о договоре Гора с Катаром. По моему личному мнению, он заключил хорошую сделку. Похоже, эта сделка оказалась для Гора более выгодной, чем для Аль-Джазиры, которая с 2013 по 2016 год управляла телеканалом аль джазира Америка, после чего закрыла его, по-видимому, из-за низких рейтингов. В период с 2011 по 2019 год Джерри Браун занимал пост губернатора Калифорнии на третьем и четвертом сроке. В то время его сестра Кэтлин Браун входила в совет директоров Сэмпро Energy, одной из крупнейших газовых компаний страны, и владела Сан-Диего ГЭС энд Электрик. Браун активно продвигал нефтегазовые интересы. В 2011 году он настранил два регулирующих органа штата, поскольку они обеспечивали соблюдение федеральных правил гидроразрыва пласта для защиты качества воды в Калифорнии. В 2013 году лоббист Pacific Gas and Electric Company сообщил своему начальнику по электронной почте, что губернатор Браун велел комиссару Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам одобрить электростанцию, работающую на природном газе для PG&E. В следующем году Браун приказал Калифорнийскому отделу нефти, газа и геотермальных ресурсов исследовать его личную землю на предмет прав на добычу нефти и газа. Агентство подготовило отчет на 51 странице, дополненный спутниковыми снимками залежей нефти и газа в районе ранчо Брауна. Это было наглое использование государственных ресурсов в личных целях, но калифорнийские журналисты и репортеры почти не обратили внимания на этот инцидент. Действия назначенцев Брауна сохранили открытым каньон Алисо – хранилище природного газа, принадлежащее Сэмпро, в котором в 2015 году произошла страшная утечка и массовая эвакуация. По состоянию на 2016 год Кэтлин Браун владела 1000 акров нефтегазовых активов в Калифорнии и акциями на сумму 749 тысяч долларов в недвижимости и нефтяной компании Форестер Групп, которая принадлежит 282 гектара земли, прилегающих к Ранчо Портер – где произошел взрыв в каньоне Алису. Кэтлин Браун в то время была в совете директоров инвестиционной компании Renew Financial, которая извлекала прямую выгоду из значительного субсидирования возобновляемой энергии в Калифорнии. После взрыва в каньоне Алису губернатор Браун предпринял шаги, чтобы скрыть причину аварии. Спустя месяцы усилий по ликвидации последствий утечки, отмечает либеральная антиядерная организация Consumer Watchdog, Браун издал исполнительный приказ, согласно которому любое расследование причин аварий и того, будет ли хранилище закрыто, будут держаться в секрете. Оставшись на посту губернатора на третий и четвертый срок, начиная с 2011 года, Браун и его союзники возобновили начатые в 1970-х годах усилия, направленные на закрытие атомных станций штата. Все началось с завода под названием San Onofre Nuclear Generation Station Songs, в округе Сан-Диего. В феврале 2013 года назначенец Брауной и президент CPUC Майкл Пиви подошел к старшему исполнительному директору Эдисону из Южной Калифорнии, когда двое мужчин оказались на вечеринке в Польше. Как сообщала Лос-Анджелес Таймс, во время этой встречи Пиви изложил условия сделки по закрытию Songs под предлогом того, что коммунальное предприятие провалило замену парогенераторов завода. Новые парогенераторы можно было бы приобрести и установить почти за 1 миллиард долларов. Предыдущие парогенераторы стоили менее 800 миллионов. Пиви предложил, чтобы вместо замены парогенераторов Эдисон полностью закрыл завод в Южной Калифорнии. В обмен Пиви пообещал позаботиться о том, чтобы CPUC разрешил коммунальным службам повышать тарифы на электроэнергию. Пиви предложил, чтобы налогоплательщики заплатили 3,3 миллиарда долларов за досрочное закрытие завода, а инвесторы дополнительно внесли 1,4 миллиарда. План был реализован. Сонгс закрылись навсегда, природный газ заменил выработку электроэнергии на станции, а выбросы углекислого газа в Калифорнии резко выросли, как и цены на электроэнергию. В ноябре 2014 года агенты штата и федеральные агенты провели обыск в офисах CPUC в рамках совместного расследования потенциальной преступной деятельности, связанной с постоянным закрытием и урегулированием судебных разбирательств в отношении Сонгс. Камала Харрис, в то время генеральный прокурор Калифорнии, либо прекратила расследование, либо приостановила его на неопределенный срок. CPUC отказался передать 60 или более электронных писем из офиса губернатора Брауна. В 2014 году адвокаты CPUC признали, что их коллеги, возможно, уничтожили доказательства, связанные с уголовным расследованием взрыва природного газа в Pacific Gas and Electric, в результате которого погибли 8 человек. Законодательный орган Калифорнии принял закон о реформе CPUC в августе 2016 года, но он был остановлен в последнюю минуту по настоянию пикера, если верить сообщениям Лос-Анджелес Таймс и Сан-Диего Юнион Трибюн. Судья Верховного Суда штата Эрнест Голдсмит обратился к CPUC с настоятельной просьбой раскрыть переписку пикера, касающуюся Сонгс. Это большое дело, сказал Голдсмит. Это не тривиальная проблема для налогоплательщиков в Калифорнии, как и событие в Сан-Бруно, взрыв природного газа, в результате которого погибли 8 человек. Не был тривиальной сделкой. Когда случается что-то крупное, это просто должно выйти наружу. Это выйдет наружу, и вам либо будет ужасно больно, либо вы просто поступите правильно. Хотя над агентством CPUC нависла темная туча уголовного расследования, Оно продвинулось вперед в закрытии последней уцелевшей атомной электростанции штата дьябло каньон Эти обстоятельства включают в себя многих из тех же действующих лиц организаций, что участвовали в переговорах о закрытии СОНГС. Одного из ключевых сторонников борьбы с ядерным оружием, организацию Americans for Nuclear Responsibility, представлял Джон Гизман, давний советник Брауна, бывший председатель Калифорнийской энергетической комиссии и сторонник возобновляемых источников энергии. Когда председатель CPUC Peavy предложил свой план по закрытию Songs, он специально попросил Гизмана принять в этом участие.